как бы совсем себя переделал, то есть при всей добровольности толстовства оно все равно было насилием над обычной человеческой природой. В сущности, цель у толстовцев была почти та же, что у большевиков, правда, средства были совершенно иные, ни в чем со средствами коммунистов не согласны, полная свобода.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 казалось им неправильным. Это была слабость, трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще люди, особенно остро чувствовавшие несовершенство земного мира, склонны мало ценить чужую жизнь. «Толстой», — говорил Кочин, — когда он создавал свое учение о добре, счастье, справедливости, не заметил, что если он хочет достичь их в своей полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко,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 Все рвётся по живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг, обретённый правды, хоть и может подавить, дать забыть прошлое, но сзади пустота, провал. И ещё в таком рождении не из материнской утробы, а из идеи, всё искусственное и не натуральное. И мир, который создают люди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 Кажется, ничего. Еще холостым Толстой мечтал о жене матери, а не о жене любовницы. И та, на которой он женился, почти каждый год рожала ему детей и сама выкармливала их. Но после десятых родов она стала бояться новых беременностей. Разрыв супругов тому времени зашел уже далеко. Отношения начали ломаться еще в 79 девятом году. В письме Страхова он говорил «Для моего дела смерть моя будет полезна». Тогда же Софья Андреевна пишет о нем Кузьминской. «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волосных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенному. Это так, несомненно, хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость». 1880 год. В 1984 году она пишет сестре. Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тула и видел Лёвочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрёпанный, невесёлый, с метрофаном шьёт башмаки Агафье Михайловне. Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей, и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрение и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого, но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей, с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади, только как-нибудь отдохнуть бы и выскочить из этой жизни. В том же году он пишет в дневнике «Сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней, ужасно гадко». Отношения Толстого и Берс еще нередко и надолго налаживаются, но потом они окончательно расходятся. В конце восьмидесятых х годов Толстой не просто рвет их, он отрекается и от общего прошлого с женой. Прежде он всю жизнь считал, и это было для нее самым важным,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 и если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Лёвочка спасся. Но не погибели это двум. Дневник 1890 год. Возможно, говорил Кочин, Толстой ждал, что его дети будут и его учениками, что жена родит ему учеников, которые пойдут за ним. Но она не умела рожать учеников, умела только детей. И тогда он сам ушёл из семьи,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 иначе нравственности не существует вовсе. Второй толстовец Сабуров, забыв, что речь идет о его учителе Толстом, сказал, какая все-таки человеческая психика, как все-таки человек умеет хорошо забывать то, что ему не нужно, чтобы не было ты по-прежнему чист и непорочен, ведь эти люди, наверное, даже не знают за собой вины, не испытывают никакого раскаяния, словно поедали не они. Как все же гадко и мерзко. Но были и те, кто Соборова не поддержали. Больной Рогов сказал, что, возможно, это было ритуальным убийством. Убивший и съевший своего брата врага, по поверью, наследовал его силу и ум. Не исключен иной вариант. Толстой голодал, или, вернее, оба они голодали, и поняли, что выжить из них может лишь один. И тогда был брошен жребий что была страшная трагедия для обоих, но кому повезло, поклялся брату, что проживет жизнь за двоих. Они обнялись и поцеловались, так что об омерзении речь не идет. Напротив, перед нами пример высшей нравственности, пример героизма и самопожертвования, и только время показало, достоин ли был дара выживший. «На подобных примерах», — добавил кто-то, — «мы должны учить наших детей»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 и особенно после революции, все постепенно приходит в норму. Как и должно, Льва Николаевича играет в голливудских фильмах «Лев Львович», и он в ту же минуту острова безденежья, глядясь в зеркало, рисует автопортреты Великого Толстого. И последнее. Возможно, большевики решились на коллективизацию, глядя на такие процветающие, такие изобильные толстовские коммуны.